С того дня я перестала ходить в библиотеку, не желая снова встречаться с хранителем. И в сад ходить перестала. закрыла в как в крепости, оплетя ее стены, двери и окна запирающей магией, чтобы никто, даже сам Орион, не вошел. Но, как выяснилось очень скоро, все старания были зря. В замке полным ходом шла подготовка к отъезду в столицу. С нижнего этажа доносился топот служанок, восхищенные ахи и вздохи, шуршание на крахмаленных тканях и капризные окрики элесты. Несколько раз приезжал огромный, похожий на катафалк, дилижанс, нагруженный сундуками и саквояжами. Видимо, в них были новые платья. Даже мне перепало несколько штук, но я приказала Тиане все убрать в гардеробную. У меня не было желания наряжаться. Да и зачем? Для кого? Ориона я избегала, и он тоже больше не приходил. Не стоял по ночам под моими дверями, а все дальше и дальше углублялся в пустыню. И все позже возвращался полностью истощенный, падающий с ног от бессилия. Однажды его не было почти двое суток. Я видела, как Нью-Йорды отправились за ним на нескольких анкрах. Связь подсказывала, что мой заклятый суженый жив, и я приказала себе не думать о нем. Однако это оказалось непросто. Как изгнать из головы того, кто стал частью тебя, пусть и против собственной воли? Целыми днями я лежала, смотрела в потолок, по которому плыли облака и летали драконы. И ждала. Ждала знака от духов воздуха, земли и воды. Эти глупые создания не способны выполнить просьбу, потому что через минуту забудут о ней. Но тут и просить не нужно. Они почувствуют, если в замке кто-то окажется при смерти и изменит свое поведение. Мне надо лишь набраться терпения. Я понимала, что ожидание будет долгим. Ведь мне нужно молодое и крепкое тело, неизъеденное болезнью. А чтобы скоротать время, фантазировала, как мы с мамой заживем, когда я верну ее и вместе уедем на север. Я знала лишь одно место, куда Дарки никогда не совались. Далеко отсюда, на краю вечного льда, сковывающего изрезанные берега Северного моря. Ремни Скейн. Царство фьордов и холода. Царство снега, который так ненавидят Дарки и их чешуйчатые питомцы. Если я спрячусь там, Орион никогда меня не найдет. И пусть наша связь останется неразорванной, я с этим как-нибудь проживу. А он и подавно». Я улыбалась собственным мыслям, представляя маленький бревенчатый домик, шестерых северных коз, мелкие первоцветы, будто брызги краски, разбросанные по редкой траве. Пока чьё-то присутствие не ворвалось в мои мечты. Я резко села, подбирая ноги. «Кто здесь?» «Всего лишь ваш покорный слуга, светлейшая Лера. Передо мной возник хранитель с корзинкой фруктов. Не называй меня так». «А как прикажешь?» В его голосе не было насмешки. «Зови ведьмой. Или Серафиной. Или... Эй, ты!» Как-то неблагородно. Призрак кашлянул. Для супруги Лаэрта. Затем поставил корзинку на прикроватный столик. Я напряглась. «Зачем ты пришел? Снова уговаривать меня стать любовницей генерала?» «Любовницей?» «Что ты?» «Это невозможно. Даже если очень захочешь. Ведь вы муж и жена». «Не придирайся к словам!» — спылила я. Ты понял, что я имею в виду? И как ты вообще вошел? Разве я...» Растерянно оглянувшись, поняла, что мои запирающие плетения не тронуты. «Твои умения достойны похвалы?» Хранитель склонил голову, признавая мое мастерство. «Но я — дух этого замка, сама его суть. От меня не существует замков и запоров. Мне оставалось только скрипнуть зубами. Так зачем ты пришел?» «Ты скучала?» «И ты решил меня развеселить?» Я недоверчиво хмыкнула. «Можно и так сказать». Я пришел, чтобы предложить тебе прогуляться. И снова столкнуться с этой змеей? Воспоминание о прошлой встрече заставило меня передернуть плечами. «В замке есть места, куда госпожа Элеста не ходит», – деликатно ответил дух. Я бросила на него быстрый взгляд. «Надо же! Он понял, кого я назвала змеей, и даже не возмутился. А ведь я оскорбила самое ценное, что есть у его потомка – саму Ами. И куда же она не ходит?» – поинтересовалась ехидным тоном. «На скотный двор?» Но Беларус будто не заметил ехидства. Его голос по-прежнему оставался спокойным. Например, фехтовальный зал. Я слышал, ведьм с малых лет учили владеть холодным оружием. Учили. Он верно подметил. Уже не учат. Ни нашего Ковина, ни трех кругов больше не существует. Однако их память осталась во мне. «Я белая ведьма», – произнесла, вздернув подбородок и открыто встречая взгляд духа. «Я не отнимаю жизнь. Но защищать себя можешь?» Я помолчала, прежде чем ответить. «Конечно могу. Только к чему этот разговор? Я давно не разминался. За делами все некогда. Скоро забуду, как держать в руках меч. Может, составишь мне компанию?» На этот раз я даже не стала скрывать удивление. «Ты же призрак! Зачем тебе меч?» «Я дух», — поправил хранитель. «И могу на время обретать плотность формы. Иначе не смог бы сделать вот так». С этими словами он взял из корзинки румяное яблоко, подбросил на ладони и кинул в меня. Я едва успела поймать. «Неужели тебе больше некого попросить?» Пробурчала устало. А Беларус скромно потупил взор. «Так и есть. Никто из моих потомков не желает вступать со мной в схватку». «Вот и я не желаю. Оставь меня». С этими словами я вновь улеглась и захрустела сочным плодом. Но хранитель даже не думал уходить. Постоял, вздыхая, затем произнес. «Если согласишься...» Обещаю, что выполню одну твою просьбу. Я даже жевать перестала и приподнялась. Любую? Любую, подтвердил он, заметив мой интерес. А если я попрошу кого-то убить? Не попросишь. Ты же белая ведьма. Я фыркнула. Все-то ты знаешь. И ворча поднялась. Значит, идешь? Дух приподнял призрачные брови. А разве не видно? Не глядя на него, я запустила руки под подол и стянула нижнюю юбку. Все равно будет путаться и мешать. Со стороны Абиларуса раздалось покашливание. Я поймала в зеркале его взгляд, и мне показалось, что дух покраснел.